Серёга старался не выпускать Вику из виду, но все таки потерял, отвлёкшись на Эльвиру. Вот уж кто заноза в заднице! И недаром папаша предупреждал, что с этой девицей надо держать ухо востро. Спит и мечтает оказаться в теплых объятиях семьи, слабо представляя себе, чем это ей грозит. В качестве невестки Эльвира папашу не устраивала. Серега подозревал, что этим двоим случилось пересекаться в постели. Тема вызвана устойчивая отцовская неприязнь к Эльке, которой он одаривал своих бывших случайных любовниц. Странные представления у человека. С одной стороны, он не способен пройти мимо более или менее симпатичной бабы, а с другой, эту же бабу за уступчивость потом и презирает. «Сереженька!» Элька, обвив его, пьяненько всхлипывала. «Как же мы теперь?» «Обыкновенно!» Папаша, увидев эту душещипательную сцену, нахмурился. Мол, какого лешего Серега от своих непосредственных обязанностей отлынивает? Пора уже приступить к исполнению плана. Тоже нашел спецагента. И чем больше Серега думал об этом, тем отчетливее осознавал, что не Вика виновата в Светкиной смерти. Она появилась в доме в тот же день, ну ладно, накануне. Слишком мало у нее было времени. Чтобы пробраться в кабинет, вытащить книгу из сейфа, расшифровать. Серега подозревал, что все далеко не так просто. Вряд ли на кольце выгравирована точная инструкция и быстренько изготовить яд, смазать им некое украшение, подбросить его Светлане. На это целой ночи, даже бессонный, не хватит. Ко всему прочему, отцовский сейф был добротным изделием: Вскрыть его не так уж просто, вывод один. Действовал кто-то свой, из тех, что постоянно находится в доме. И вопрос лишь в том, по собственному ли почину он действовал или же оказывал посильную помощь дорогой гостье. А папашу такой поворот дела не устроит. Он не позволит Серегиным сомнениям разрушить его замечательный план. Виновна во всех бедах чужая девка. Ну, его собственная мать, некогда сбежавшая. Надо было побольше про бабку узнать. Деда хотя бы расспросить, пока он жив был. Но Серега вспомнил мрачного, нелюдимого старика, с которым встречался раза три в жизни. От старика воняло, и разговаривал он странно, зажевывая слоги и целые слова, отчего понять, о чем речь, было почти невозможно. Но знать бы, что тебе понадобится заранее. А Вика пропала. И Семен тоже. Совпадение? К дому ее именно Семен вывел. А вот теперь снова исчезла она. Куда? В сад? Романтическая прогулка или же возможность для сообщников переговорить в тишине? Скоординировать свои действия? Но если так, то почему Вика согласилась на Серегина предложение? Подыграла? Прикрыла старого знакомого? Где они могли познакомиться? Да где угодно! Семен, в отличие от прочих, не слишком-то распространяется о своих делах и перемещениях. «Подозрительно!» Усадив Эльку в кресло, она уже забыла, что должна горевать, и вовсю строила ему глазки. Серега двинулся на поиски Вики. Это не должно было походить именно на поиски, а вот на случайную встречу – неприятную. Неприятно, когда твою невесту, пусть эффективную, кто-то другой по парку выгуливает. Как ни странно, искать ее долго не пришлось. Серега отошел на пару метров от дома и увидел двоих. ведущих по тропинке третьего. Этот третий висел на их плечах, и ноги его волочились по тропе. «Серега!» – его заметили первым. «Серега, помоги!» «Славка? Пьяный?» «Когда он ожраться успел?» Оттолкнув Вику, все-таки веса в Славке было немало, Серега подставил плечо. «Я скорую вызову!» И Вика стрелой полетела к дому. Да проспится он, и вдруг Славка дернулся и застонал. Он не пьян. Он умирает? Славка умирает? В дом его надо. Врача! Семён шел так быстро, как мог. Еще надеялся успеть? Серега отчетливо ощутил, как уходит жизнь из брата. Он вдруг вспомнил все, рассказанное его приятелем. Про яд, который как кислота разъедает тело изнутри. О том, что боли нет. Боли нет, а смерть есть. Нельзя, не бери в руки, виноград, не бери в руки виноградный камень, камень виноградный. Славку вдруг вырвало. Погоди, сейчас врач придет. Серега понимал, врач ничего сделать не успеет, разве что смерть зафиксировать. И глухая, неизвестно до того ярость душила его. Пожалуй, впервые он понимал отца. Какая-то пришлая тварь убивает членов семьи. Пусть и не такой уж дружной, но семьи. Они со Славкой росли вместе. Старуха! Отчетливо произнес он. Мстит. Я хотел забрать кольцо. Мое. Наследство. Вы не имели права. Я хотел забрать. А у нее нет. Уже отдала. Кому? Злат... Он не успел договорить слова, словно согнулся в приступе рвоты. а Светку не рвало. Яд подействовал на нее медленнее, быстрее? Или дело в том, что Светка не пила, а Славка наоборот, не упустил случая приложиться к рюмке? Найди кольцо, я зря старуху убил, зря. Все-таки они успели переступить порог дома до того, как сердце его остановилось. И это обстоятельство вдруг показалось Сереге неимоверно важным. Хотя, если разобраться, какая разница, где умереть? «Метром правее или метром левее?» «Отпусти его!» Попросил он Семёна, но тот не отпустил. Помог уложить брата на диван. А папаша расстроится. Вряд ли у него получится списать и эту смерть на проблемы с сердцем. «Его надо чем-нибудь укрыть. Не следует, чтобы гости видели его таким!» Сказала Елизавета, возникшая из ниоткуда. И в этот момент Серега ощутил острую неприязнь к этой равнодушной женщине. «Гости!» Да ему плевать на гостей, он брата потерял. И осталось их лишь двое. Ах, да, Серега тоже из семьи. Проклят. Злат. Кто Злат? Он понял, что хотел сказать умирающий Славка, когда в холл спустилась Виктория. В электрическом свете волосы ее сияли, словно сделанные из тонких золотых нитей. Златовласка. Сказочная лгунья. И актриса хорошая. Смотрит с сочувствием, но... Какое ей дело до славки? Она с ним почти не знакома. А вот Семен – другое дело. Или не Семен, а... Оказавшись в своей комнате, Вика заперла дверь. Ее трясло, знобило. И было так страшно, как никогда прежде. Почему-то именно эта смерть, свидетельницей которой Вики выпала стать, потрясла ее куда больше первой. Светлана была уже мертва, а Слава… Слава брел по дорожке, и ноги его заплетались. Он качался из стороны в сторону и руки расставлял, силясь удержать равновесие. Семён принял его за пьяного и сказал. «Эй, друг, тебе уже хватит!» «Точно!» – согласился Слава, падая на колени. «Хватит!» Он уперся ладонями в землю и выгнулся так, словно его тошнило. «Так, давай-ка я…» "Яд". Слава отмахнулся от предложенной руки. «Это яд! Она меня отравила!» Если бы в этот момент он глядел на Вику, то получилось бы, что обвиняет он ее. А Вика совершенно точно знала, что никого не травила и не собирается. Она же не преступница! «Старуха! Старуха прокляла! Я ее убил! А она меня прокляла! Та старуха!» Слава поднял голову и все-таки посмотрел на Вику. «Ты же помнишь?» Женщину в пустом переулке, во вдовьем черном платье, с вязанкой амулетов на груди. Ту, которая рассказала Вике о своем прошлом и подарила кольцо. «Помнишь? Конечно. Тебе отдала. А меня вот». Семён подхватил Славку под мышки и заставил его подняться. И Вика подставила ему плечо. «Давай к дому пойдем, я скорую вызову». Семен уговаривал брата и волок его, слишком тяжелого, чтобы можно было его просто унести. Вика спешила, как могла, пытаясь выдержать его вес. «Ну, отравился, бывает. Смег ты выпьешь или еще чего-нибудь, укольчик тебе сделают. Поспеши, проснешься здоровым». И Вике хотелось бы верить в это. Не представляла она, что человек способен просто взять и умереть. А Славка именно это и сделал. Вика опустилась на полу двери и стянула туфли. Черные лодочки на низком каблуке. Классика, которая дорого стоит и вписывается в общесемейную концепцию. Платье тоже, строгое и со вкусом сшитое. Игра перестала быть игрой. Вцепившись в свои волосы, Вика дернула их, как делала всегда, когда хотела собраться силами и мыслями. Нельзя расклеиваться. Надо, надо прекратить все это. Убийство. Еще не повод поиграть в детектива. Более того, в этом доме просто-напросто опасно оставаться. Как знать, кто следующая жертва? А если сама Вика? Или ее мама? Или Гарик? Нет, ей жаль славу, но это жалость к малознакомому человеку. Если же что-то случится с мамой, Вика просто-напросто этого не переживет. Но как быть с тем, что Вика знает? Рассказать кому-то про яд Тафана? И признаться, что когда-то давно маменька читала запретную книгу. Они сочтут ли тогда маменьку виновной? Если читала, то прочитала. Сумела яд приготовить. Мстит. Ерунда, конечно, полная. Маменька не способна причинить вред ближнему. Но Вика весьма отчетливо понимала, что Антон Сергеевич с радостью вцепится в эту версию. Зачем обвинять своих, когда чужие рядом? Нет, надо молчать. «И что тогда? А если завтра еще кто-нибудь умрет? Будет ли и эта смерть на Викиной совести? Как все запутано!» Поднявшись, сиденье на полу было лишено всякого смысла. Вика стянула платье и пошла в душ. Вода всегда помогала ей сосредоточиться. Она просто стояла под душем, позволяя теплым струям смывать ее страхи и иррациональную злость, пока в душе у нее не осталось ничего, кроме оглушающей усталости. В ванной комнате стоял пар, и зеркало запотело, но за занавес и капель виднелся смутный силуэт. Вика ладонью провела по стеклу, бледная, с красными пятнами на щеках, и черный шнурок прилип к коже. Кольцо висит неподъемным грузом, и камень выглядит каким-то неровным. Вика поднесла его глазам. «Кажется, ей все!» Камень гладкий, выпуклый, как линза. Ни тайных знаков, ни невидимых чернил. Хотя, если бы они и были, наверняка стерлись бы. Она постучала по камню ногтем. И как понять, полый он или нет? Вика читала, что порой в камнях делали тайники, например, для яда. Но тогда получается, что... Нет, Вика не расставалась с кольцом. И со Славкой, если и разговаривала, то издали. Она не могла отравить его случайно. Только опять же, кто ей поверит? Натянув халат, чересчур большой для нее, Вика вышла из ванной. В комнате, на кровати Вики, скрестив руки и взгромоздив, разуться он не соизволил. На изголовье лежал Серега. — Ну, привет, красавица! — сказал он совсем недружелюбным тоном. — Кому выгодно травить своих родных, тому... Кто хочет, чтобы наследников осталось меньше? Если верить Семену, Сергей у отца на особом положении. Воюют они, да. Но не мог ли Антон Сергеевич рассказать ему о книге? И не мог ли Сергей воспользоваться услышанным? Ему легко было бы убить Светлану и Славу. И вот теперь Вику. Что ты здесь делаешь? Она вцепилась в пояс халата, вспоминая, заперла ли дверь. Заперла. И на задвижку тоже. Она была тугой. Видимо, пользовались ею редко. В гости пришел. Он рывком сел на кровати и потянулся к ее ногам. А ты не рада? Уже поздно, и я устала. Все устали. Тут, понимаешь ли, странное что-то творится. Что у тебя с Семеном? Вопрос обескуражил Вику. Причем здесь Семен? Я ведь твой жених, деточка. Примерским тоном произнес Серега. «Имею право знать, почему моя дорогая невеста предпочитает моему обществу Семенова». «Это что угодно, но не сцена ревности». «Нет, не то чтобы Вику ревновали так уж часто, чтобы она хорошо в сценах ревности разбиралась. Напротив, случайные ее кавалеры, даже те, которым доводилось становиться почти постоянными связями, отличались редкостной терпимостью». «Но вот...» «Серега же знает, что нет и не будет никакой свадьбы. Тогда откуда этот интерес?» «Возможно?» Вика на всякий случай ее пугал этот человек, отступила к ванной комнате. «Дверь, конечно, фанерная, но щеколда там имеется. Да и не будет Серега дверь ломать. Он же не совсем сумасшедший». «А если вдруг сумасшедший?» Вика закричит. «Возможно, с ним просто интересно разговаривать». «О чем?» Он спустил ноги на пол. Одно движение и он встанет, вернее вскочит, шагнет к Вике, вцепится в ее горло. Слава признался, что убил ту старуху, и Серега не лучше. Обо всем, об Италии, наверное, как отдыхалась. Спасибо, хорошо. Выпустив пояс, Вика вцепилась в ворот халата, закрывая от внимательного Серегиного взгляда шнурок. Солнце, море, отель приличный, мы из него и не вылезали. Там джакузи. И пляж свой, и завтраки. «Да?» Она прижала спиной к стене. Спасительная дверь находилась совсем рядом, но Вика не могла заставить себя отвести взгляд от лица Сереги. Он приближался медленно, зная, что деваться ей некуда. «И обеды тоже. Что тебе от меня надо?» «Правду». Серега накрыл ее руку своей, сжал, притянул ее к себе. «Когда ты успела с Семеном спеться?» Позавчера он сам предложил помочь. Врешь. Да что он себе позволяет? Я закричу, предупредила его Вика. И Серега закрыл ей рот рукой. Вот так. Кричать-то следует, не предупреждая заранее о своих намерениях. И что теперь делать? Смотреть, моргать и думать? Как бы живой остаться? Послушай, деточка. Он заговорил ей на ухо злым шепотом. Хватит с меня игр, ясно? «Если еще кто-нибудь умрет, то я, я просто сверну тебе шею, поняла?» Вика кивнула, чего тут не понять, и Серега убрал руку. «Ты думаешь, что я их убила?» От злости голос разума, советовавший молчать, заткнулся. И Вика пнула незваного гостя. «Вообще, пинать кого-то, когда ты в мягких домашних тапочках, плохая идея». Нога у Сереги оказалась твердой, и Вика ушибла палец. «Псих!» «Дура!» Он не спешил уходить. «Зачем мне кого-то убивать? Я вашу семейку только пару дней и знаю». Зато Семка знает все давно. «Ну же, милая, все просто. Сначала он устраняет конкурентов, потом папашу и становится единственным наследником. Предлагает тебе руку, сердце и капитал. Ты соглашаешься. Играете свадьбу, и вы живете долго и счастливо». «Точно, псих!» Но с теорией, которая выглядит вполне убедительно, за исключением одного важного нюанса, Вика к этому коварному плану отношения не имеет. «Знаешь что, дорогой?» – она вырвала халат из Серегиных пальцев. «Иди ты! И твоя ненормальная семейка! Перетравитесь, удавитесь, делайте что хотите, а я завтра уезжаю!» Вывернуться ей не позволили. Он вцепился в ее плечи, тряхнул так. что Викин затылок костенку стенку ударился. «Не играй со мной!» «Я? А может, все иначе?» Иногда на Вику накатывала. Будучи человеком от рождения спокойным, она отличалась изрядным терпением. Однако бывало, что терпение это вдруг заканчивалось, причем, как правило, весьма неожиданно, и Вика обнаруживала, что окружающий мир ее бесконечно злит, и высказывала миру все, что она о нем думает, уже не выбирая выражений. Может, это ты, Сережа, убираешь конкурентов? Что? То, что слышал. Он от злости аж пятнами пошел. И вены на его висках вздулись. А глаза почернели. Страшные. Но Вика остановиться была не способна. Ты ведь в стороне от всех. Презираешь их. Смотришь свысока. Это заметно, Сереженька. И тебе их не жаль. А вот денег наверняка тебе жаль. Делиться неохота, да? Замолчи. «Ну почему? Ты же не молчал! И знаешь, моя версия ничем не хуже твоей!» В какой-то момент Вике показалось, что ее сейчас ударят. Но Серега только вздохнул и разжал руки. Но не отступил. Навис над ней, разглядывая Вику со странным выражением лица, словно не мог определиться, убить ее или помиловать. «Ладно», — вздохнул он и потер переносицу. «Давай на чистоту. Книга у тебя?» «Нет», – Вика ответила прежде, чем успела сообразить, что лучше бы ей язык за зубами держать. «Я о ней только позавчера узнала. И вообще, все это как-то дико». «Точно». Он присел на банкетку и уперся локтями в колени. Поза была нелепой, наверняка неудобной, и выглядел Серега жалко. «Давай делиться», – предложил он. «Ты мне рассказываешь, как все было, а я тебе. По-честному». Насколько можно ему верить? Вика понятия не имела. Но то, что происходило в доме, определенно касалось и ее, и маменьки, и Сереги. И в одиночку со всем этим справиться Вика не сумеет. Она села на кровать, потому что больше садиться было некуда. А стоя Вика чувствовала себя виноватой и рационально, потому что реальной вины за ней не было. Все началось, когда мы отдыхали в Италии. Нет, когда мама предложила нам отдохнуть. Вика старалась рассказывать спокойно, не отвлекаться на посторонние моменты, ненужные мелочи, как с ней обычно случалось, и излагать исключительно факты. Серега слушал. Ее рассказ вышел коротким. Ну да, случайная встреча, разговор. Когда Вика уходила, старуха была жива. Вика не стала бы убивать человека из-за какого-то кольца, пусть даже очень ценного. Потом этот дом и все остальное, о чем Серега уже знает. маменькин рассказ долг перед родом а от рода всего-то и есть что мама и вика ну да возможно когда-нибудь у вики появятся дети которым надо будет передать наследство но что изменится если вика не передаст не испытывает она особого трепета перед славным прошлым своего рода то есть книгу ты не видела уточнил серега я и близко себе не представляю как она выглядит поверил Вика бы не поверила. Впрочем, собственная Серегина история звучала ничуть не менее безумно. То есть кольцо – это не просто кольцо, а еще и проклятие? Пока оно было в Серегиной семье, ничего страшного с ними не происходило. А когда кольцо попало к Вике, люди начали умирать? И если так, то не должна ли Вика передать кольцо им? В конечном итоге, чтобы не сделал предок Сереге, Как бы неприятен ни был ей Антон Сергеевич, но подобная месть – это уже слишком. И Вика молча сняла с шеи шнурок. Вот. Она протянула ему перстень, испытывая пристранное ощущение, словно отдавала не ювелирное украшение, случайный подарок, а нечто гораздо большее. Возьми, если тебе от этого легче станет. Серега взял и поднес кольцо к лампочке. Он долго разглядывал и ободок. и камень, поворачивая перстень то одной, то другой стороной. «Значит, все это время оно было у тебя?» Вика кивнула. «На пальце. Потом в пластиковом брелоке кубики с секретом. Милый тайник, когда брелок на виду, но внимание не привлекает. Многие ведь вешают на сумочки и чемоданы всякие милые пустяки». «Не сходится!» Он вернул ей кольцо. «Вот просто взял и вернул». «Точно, не сходится!» Что не сходится?» «Ты бы не успела. В паспорте стоит отметка. То есть ты вернулась тогда же, когда и Славка. Он ведь не лгал. Он и правда убил ту бабку. Приехал за кольцом. И про книгу он знал. Или не знал?» Вика погладила розовую поверхность камня, мысленно извиняясь перед кольцом за то, что хотела его отдать. «В любом случае вернулись вы одновременно. А Светка умерла на следующий день. Времени у тебя не хватило бы ее отравить. И у Славки тоже. Он думал вслух. Не потому, что хотел поделиться своими мыслями с Викой. Он будто забыл, что она вообще здесь. Серега расхаживал по комнате, бормоча себе под нос аргументы, перебирая имена, но не в силах остановиться на каком-то одном. Вика ему не мешала. Кому, как не Сереге, знать своих родственников? Елене не спалось. неспокойно было на сердце, и она ворочалась в постели, считая до ста и до двухсот, а потом от двухсот до единицы. Но сон все не шел. Гарик, черствая душа, храпел. Честно говоря, эта его привычка злила Елену куда больше всех прочих вместе взятых. Вот как можно быть настолько равнодушным человеком? Произошло убийство. А он выпил коньяка и храпит. Не надо волноваться, все под контролем. Что под контролем? Книга утрачена. Вика растеряна и видно, что девочка не сумеет сделать то, что должна. Она слишком мягкая и добрая. В кого только она такая уродилась? Нет, Елена знала в кого. И пеняла себе за то, что вообще связалась с тем бесхребетным ничтожеством. Любовь. Кем бы она стала, если бы не та любовь? Первый курс. Она студентка. Он преподаватель. Молодой и далекий, такой серьезный, умный, настоящий мужчина. В Леночкином возрасте сложно различать за маской истинное обличье. Ее не насторожило, что этот мужчина до сих пор не женат, что живет он с мамой, в конце концов. Елена тоже с мамой жила. И что подарков не дарит. Вернее, дарит, но открытки. Книги какие-то с непонятными названиями. Или милые сувенирчики. «Главное, не подарок, внимание». И Леночка, как на крыльях, от этого внимания летала, пока не залетела. Он же благородно предложил замуж выйти за него. Вышла, оставила университет, с головой нырнула в семейную жизнь. Года к на два, стараясь во всем соответствовать идеалу, который даже не он составлял, мамочка его, ехидно старая. Все никак успокоиться не могла. что единственного сыночка окрутили. Нужен он был кому-то, кроме Леночки. И мама так не вовремя умерла. Она бы сумела предотвратить беду. Не ту, которая с замужеством случилась, а ту, что с квартирой. Поначалу они жили у Леночки. Конечно, у нее же двушка, а у него, мужчины и добытчика, одна комната на двоих с мамой. У мамы же здоровье слабое, ей нельзя волноваться. А потом оказалось, что он зарабатывает недостаточно, чтобы содержать семью. И вообще, другие женщины урезают свои запросы, а не требуют от мужей невозможного. Леночке следует быть благодарной, что ее в принципе замуж взяли, а не бросили с ребенком. Лучше бы бросил. Нервы он все ей вымотал. И когда он предложил переехать к маме, а Леночкину квартиру сдавать, все же деньги в семейный бюджет пойдут. Она согласилась. Устала она от вечной нищеты и его нытья. Думала, будет легче. А все хуже и хуже. Она же не виновата, что Вика растет и болеет часто. И в садике постоянно на что-то собирают. И сама Леночка тоже не желает быть вечной нищенкой. Она решилась уйти от мужа, но узнала, что квартира почти продана. Залог уже внесли. А он залог потратил, и надо где-то денег раздобыть. Иначе Леночка всю оставшуюся жизнь проведет именно так, как сейчас. От этой мысли ее в дрожь бросала. И выход, подсказанный Антоном, был наименьшим из зол. Она же не знала, что Антон откажется возвращать книгу. И вот теперь он предложил ей мир. Вика выходит замуж за сына Антона. И книга возвращается в семью, семьи не покидая. Надо было знать, что этот прохвост не упустит своего. а Вика слишком слабенькая. Елена выбралась из кровати, накинула халат, поймав собственное отражение в зеркале. Вздохнула. Следует признать, что она не становится моложе. И Гарик, ее последний шанс устроиться в жизни. Он хороший человек, добрый, надежный. Попадись он когда-то давно Леночке, ее судьба сложилась бы иначе. Нет, пожалуй, сейчас самое важное – Вику пристроить. Она же глупенькая. Все пытается доказать, что самостоятельно с этой жизнью разберется. Елена спустилась в кухню. Огромная, пустая. Но в холодильнике отыскалась пачка гранатового сока. А в баре был только апельсиновый. Елизавета обещала сок заказать, но завтра. Наверное, поторопилась угодить гостье. Елена открыла пачку. Сок был теплым. Значит, он попал в холодильник не так давно. Но какое ей дело? Вряд ли у кого-то еще посреди ночи жажда пробудиться. Пачку она взяла с собой, и, как оказалось, не зря. Проснувшийся не вовремя Гарик попросил попить. И ведь прямо из пачки хлебал. Когда маменька не появилась к завтраку, Вика испытала смутное беспокойство. Не в маменькином это характере долго спать. С другой стороны, день предыдущий был, мягко говоря, серьезным испытанием для нервов. и у маменьки вполне могла приключиться мигрень. Завтрак проходил в скорбном молчании, и Вика, склонившись над тарелкой, разглядывала тех, кто называл себя семьей. Антон Сергеевич восседал во главе стола. Его кресло выделялось, среди прочих, внушительными размерами и высокой резной спинкой, придававшей ему сходство с троном. По левую его руку, как верная фрейлина, сидела Елизавета. Ей черный цвет не к лицу, оно теряется, блекнет. Бледное пятно со светлыми ресницами, светлыми глазами, Ленялое какое-то. Елизавета почти не ест, что-то в полголоса втолковывает хозяину. По правую руку от Антона Сергеевича Сергей, он задумчив и рассеян, ковыряет в тарелке, но заметно, что еда интересует его в последнюю очередь. Дальше Вики на место. Хотя она не отказалась бы вообще не присутствовать на этом завтраке. Ей тут неуютно. Взгляд Антона Сергеевича время от времени останавливается на Вике. И тогда ее тянет забраться под стол. Или сделать что-то по-детски глупое, вызывающее, чтобы показать, она не боится. Напротив Вики Семен. Он ушел в собственные мысли. И мысли эти определенно не о похоронах. Человек, думающий о похоронах, не станет улыбаться, разве что если он собирается проводить в последний путь врага. Дальше Семена, Стась, сгорбился, уперся локтями в стол, игнорируя раздраженные взгляды Елизаветы. Стась не похож на братьев, но похож на отца. Это борцовская, с виду неуклюжая фигура, с массивными покатыми плечами, с короткой шеей, которой будто бы и нет, лицо грубой лепки и короткая стрижка, Не скрывает уродство черепа. На нем бугры, впадины. И в довершении портрета белый шрам через всю щеку. Пожалуй, этот человек мог бы испугать ее, встреть его Вика ночью в переулке. Но похож ли он на отравителя? Нет. А кто похож? И Вика вынуждена была признать, что никто не похож. По поводу вчерашнего происшествия. Антон Сергеевич отложил вилку и нож. что стало своего рода сигналом к окончанию завтрака. «Надеюсь, вы понимаете, что следует воздержаться от комментариев в прессе». Происшествие, комментарии, пресса. Неужели его только это и волнует? У него ребенок погиб, пусть и взрослый, самостоятельный, но все равно ведь ребенок. И эта смерть не первая, а он про прессу». «Ситуация крайне неоднозначная», – продолжает Антон Сергеевич. И не следует провоцировать ненужные слухи. А нужные ты сам пустишь. Серега облизал вилку и поднялся. Идем, Викуль, погуляем. Сядь! Отстань! За Серегой удобно прятаться от недоброго, а обвиняющего даже, взгляда Антона Сергеевича. Сергей Антонович! Нервный голос Елизаветы выражал крайнюю степень неодобрения. В данной ситуации ваша обычная модель поведения неуместна. «Дура!» Серега вытащил Вику в холл. Вышел было за двери, но в последний момент передумал. Потянул ее за собой в кухню и через кухню в кладовую, огромную, как бункер. На другой стороне бункера имелась неприметная дверь, открывавшаяся в кусты жимолости. «Как же он меня бесит!» Серега выпустил Викину руку. «Плевать ему на всех, кроме себя! Знаешь, меня одно удивляет!» Вика потерла запястье, на котором уже через часик-другой проступят черничные пятна синяков, что убили не его. Это можно было бы понять. Я и сам порой хочу от него избавиться, особенно когда он маму. Это из-за него она умерла. Как? Обыкновенно. Довела себя до нервного истощения. Он это дело замял. Такая смерть плохо сказывается на деловой репутации. Серегина щека дернулась. Челюсть упрямо выдвинулась вперед. А вот скорбящий вдовец, заботливый родитель, который вынужден заботиться о малолетних детях, это другое дело. Большая семья, это понятно народу, поэтому он их сюда и притащил. «Зачем ты мне об этом рассказываешь?» Вика присела на ступеньки. «Наверное, они холодные и грязные, но ей все равно». «Да так». Серега опустился рядом с ней. «Накипело. Извини, больше не буду». А моя мама хотела, чтобы я была похожа на нее. Она старалась, старалась, но... Ты же видишь. Что? То же, что и все остальные. Слишком тихую неприметную девицу, выросшую из тихой неприметной девочки. Она меня на конкурсы записывала. Все, которые только были. Красоты и талантов, и еще мастерства. Я не хотела, но разве с ней поспоришь? Она огорчалась и плакала. Вика чувствовала себя виноватой. «Я – ее самое большое разочарование!» «Ну…» – Серега протянул руку. «В этом мы похожи. Только не обижайся, но, по-моему, ты уже достаточно взрослая, чтобы не жить по чужим правилам. Мама – это мама, а ты – это ты!» Вика понимала. «Только у нее все равно получалось как-то не так!» «Я тебе другое показать хотел!» Он вытащил из кармана сверток и тонкие хирургические перчатки, которые ему пришлось надеть. Тогда Серега сверток развернул. Внутри был пакет, а в пакете другой. «Осторожно!» Розовый камень, потемневшая оправа, переплетение виноградных листьев и тонкая цепочка. «У Славки в кармане было», — пояснил Серега. «Знакомо?» Вика сняла кольцо. «Знакомо. Оправа похожа, но...» «Комплект?» Серега взял и кольцо, и подвеску. Нет, смотри, рисунок лозы немного другой, и листья здесь тоньше. Не понимает? Если верить маменьке, мужчины в упор не замечают некоторых вещей, очевидных для женщин. И для Сереги кольцо и подвеска были частью одного целого. Они разные, похожи, но разные. Вика повернула кольцо боком, чтобы разница стала заметнее. Видишь, здесь. Змея в ветвях прячется, а на подвеске ее нет. Ее, ну, как бы сказать, по мотивам делали. Причем тот, кто делал, не имел перед собой образца. Я так думаю. Если бы имел, то повторил бы точь-в-точь. Точь. А вот по рисунку, по наброску. кому-то просто понравилась идея. Светке. Серега кольцо вернул, а пакетик с подвеской подбросил на ладони. Она у нас любила всякие такие штуки. Мы как-то раз в Египте были. Я ее в музей затащил. Фараоны, мумии и все такое. Она потом их украшениями бредила. И сделала ведь. Светка вообще упрямая, как коза. Была. Серега и правда был привязан к сестре. И братьев, наверное, он любил. По-своему. Но все же. Вот у Вики братьев не было. И сестер тоже. Ей хотелось, чтобы кто-то появился. Такой, как она. Или такой, как мама. Тогда мама занялась бы его или ее воспитанием. Но мама утверждала, что не может позволить себе еще одного ребенка. Или как у скифов. Там всякие гребни, серьги. Красиво получилось. Серега вздохнул. Где и когда она кольцо увидела? Вике самой хотелось бы это знать. Где-то же увидела. Нарисовала. Она неплохо рисовала. Папаша как-то даже подумывал для нее выставку организовать. Только Светка не захотела. Поняла, что это будет нечестно. Ну, то есть появятся там критики, пресса, расхвалят молодой талант, а за спиной станут шушукаться, что папаша и все и всех купил. Он и вправду покупает. Сделает гадость, от которой душу выворачивает наизнанку. И потом в утешение. Покупает что-нибудь такое. Вика не знала, как ей реагировать на эти признания. Она не умела утешать людей, тем более посторонних. И вряд ли слова о том, что она сочувствует Серегиной утрате, действительно его утешат. «Кто делал ей украшения? Узнать сможешь?» Вика заерзала. Ей всегда было сложно высказывать свою точку зрения, тем более, когда требовалось ее как-то аргументировать. «Понимаешь, скорее всего, она с одним ювелиром работала. Ну, с тем, кто понимал, что именно она хочет. Если этот комплект не первый, и если его сделали недавно...» «Она ведь тебе его не показывала?» Серега мотнул головой. Следовательно, ее догадка верна. «Значит, получила она его не так давно, и знали про него немногие, если ты не знал». Но кто-то был в курсе и добрался до комплекта. Покрыл украшение древним ядом, рецепт которого был утерян, и убил Светлану. Причем убить он хотел именно Светлану. А Славка? Получается, он отыскал подвеску, взял ее в руки, И тоже умер. «Случайная жертва?» Похоже, Серега пришел к таким же выводам. «Не понимаю», – сказал он, убирая подвеску в карман. «Кому Светка помешала?» «Дай ее мне, пожалуйста». Вике казалось, что она что-то пропустила. Вероятно, важное. Жаль, что украшение нельзя вытряхивать из пакета. Так было бы легче его рассмотреть. «Должен быть комплект. Она не смотрелась бы одна». «А вот если еще серьги есть...» Серега найдет ювелира и узнает, что именно следует искать. «И все остальное забрали, я так думаю». «Потому что если бы не забрали, в кармане у Славки обнаружилась бы не только подвеска. Но почему не взяли ее? Ловушка? Или...» «Конечно!» «Смотри, здесь тугой замок. Я знаю эту модель!» Вика попыталась растянуть цепочку. Но укрытая пластиком она выскальзывала из пальцев. И цепочка порвалась. Или ее порвали, а подвеску бросили. Тот, кто пришел за ее украшениями, просто ее не увидел. А искать побоялся. Или времени не было. Твой брат на нее наткнулся, поднял, и все. А если бы не наткнулся? Вряд ли бы кто-то понял, каким именно образом отравили Светлану. И тем важнее найти ювелира. «Умница!» Серега притянул к себе Вику и поцеловал ее в макушку. «А...» Этот вопрос изначально вертелся у нее на языке. «Разве этим не должна полиция заниматься?» Не то, чтобы Вики хотела связываться с полицией, но... Ведь произошло убийство. Даже два. Должна, светлячок. Но не будет. Папаша костьми ляжет, чтобы это дело замять. Серега похлопал по карману. Он уже вычислил виновного. «Кого?» «О боже, ну естественно Вику или маменьку, они ведь чужие в доме». «Спокойно, я не позволю тебя обидеть». Вика кивнула, но не поверила. И вновь она всерьез задумалась о том, что ей следует бежать, желательно за границу. Глядишь, там Антон Сергеевич ее и не отыщет. Осталась мелочь – убедить маменьку, что желание это не блажь. А оказалось, что убеждать уже некого, мама была. «Мертва». Тадеуш Вильгельминович был человеком сложного характера, но у Светки как-то получалось с ним ладить. Вообще следовало признать, что Светка умела находить общий язык с самыми разными людьми, причем, казалось бы, не прикладывая к тому особых усилий. Серега так не умел. Нет, он научился быть обаятельным, играть роль своего парня. Где-то даже сжился с ней. Но чтобы, как у Светки, естественно и от души, может, поэтому и любил ее капризный старик Тадеуш Вильгельминович. Он был потомственным ювелиром, перенимавшим это мастерство, если и не с молоком матери, то с самим воздухом старой квартиры. Дом середины девятнадцатого века перестраивался дважды, скрипучая лестница, потемневшие перила, некогда покрытые лаком, давно облезшим. Стойкий пряный аромат, по местной легенде, оставшийся с прежних времен. Некогда внизу располагалась лавка, где торговали с скобяными товарами и пряностями. Фикусы в катках. Белая кошка, дремавшая на подоконнике. Она была стара и слепа на один глаз. Наверное, оттого Серегу и заметила слишком поздно. «Опять сбежала?» – поинтересовался он. И кошка зашипела. Никто не смел обращаться с ней подобным образом, чтобы хватать за шкирку и без всякого уважения. Звонить пришлось долго. Дверь, наконец, открыли. «Анна Анатольевна, здравствуйте! Вы, как всегда, прелестны. Это вам!» Серега протянул ей букет розовых тюльпанов, которые старушка приняла с церемонной благодарностью. «И это тоже!» Кошка в хозяйских руках перестала шипеть, обмякла и жалобно заплакала. Мол, что творится в мире-то? «Люсенька нашлась! Тедди, Люсенька нашлась! Сереженька принес ее! Проходите!» Голос Анна Анатольевна, несмотря на годы, сохранила. Глубокая контральта, которая некогда сделала ее знаменитой. Но слава – это ведь так несерьезно, приходящий. А вот супруг, дети, ныне разлетевшиеся, дом и Люсенька, точнее, Люсинда третья, совсем иной коленкор. На плюшевого медвежонка Тадеош Вильгельминович не походил и прежде. Серега помнил строгого подтянутого старика, который осмеливался перечить папаши. Годы иссушили его, но не отняли ни осанки, ни колючего, ни дружелюбного взгляда, ни манеры говорить, словно бы свысока. «С чем пожаловали, милейший?» Он ко всем обращался именно так, выделяя лишь Светку, которую называл полным именем. Тадеуш Вильгельминович не терпел сокращений, а разве что в устах жены. «С вопросом», – ответил Серега. «Все еще бунтарствуйте? В вашем возрасте, милейший, сие непозволительная роскошь. Вольность духа идет молодым. Вы же выглядите паяцем». Это не было проявлением недружелюбия. Скорее, привычно высказанным взглядом на Серегину манеру одеваться и вести себя. Главное – что теперь он и вправду чувствовал себя паяцем. «Светлану убили», — сказал он, пряча руки за спину. «И я хочу найти того, кто это сделал». В кабинете Тадеуша Вильгельминовича было много света. Огромные окна, которые в обязательном порядке мылись еженедельно. Мощные лампы и многочисленные светильники, словно старик боялся, что темнота до него доберется. Мебель, доставшаяся ему от родителей, если не от дедов, готова была пережить хозяина и перейти в иные, более надежные руки. Сереге нравился ее запах – кисловато пивной. Дерево по-прежнему чистили теплым баварским, исключительно темных сортов, а кожу сидений протирали взбитыми яичными белками. Это место не признавало современных средств. «Присаживайтесь, будьте любезны!» Тадеуш Вильгельминович надел очки, чересчур большие для сухого его лица. «И рассказывайте». Отцу Серега врать умел, а вот этому человеку не получалось у него. Во взгляде его все дело, в самой обстановке, или в том, что Сереге нужна помощь, а Тадеуш Вильгельминович – человек, способный помочь, если не ответом, то советом точно. Он слушал внимательно и был неподвижен, словно неживой. «То есть вам представляется возможная ситуация, что ваш отец скрывает истинные причины своего интереса к артефакту Тафана?» «Я в этом уверен», — скрипнула дверь, пропуская Люсинду. Кошка обвела кабинет рассеянным взглядом и мяукнула. «Брысь», — сказал ей Тадеуш Вильгельминович. «Совсем в маразм впала. Анна переживает. Вчера весь вечер сердечные капли из-за этой паразитки глотала. А что будет, когда она сдохнет? Украшение у вас с собой? Серега вытащил сверток. Вчера ему позволили забрать одежду. Признаться пытались возражать, что дело то подозрительное и, возможно, им заинтересуется полиция. Но Серега умел быть убедительным и сообразительным. Он не прикасался к цепочке голыми руками. Только, пожалуйста, осторожнее. Он знал, что Тадеуш Вильгельмович в подобном предупреждении не нуждается. но и промолчать не сумел. Тадеош Вильгельминович не ответил, и он стал вытряхивать цепочку из пакета. Поднес к лампе, достал лупу, старинную, на отполированной до блеска ручки, разглядывал украшение долго, поворачивая его то одной, то другой стороной. А кольцо? Кольцо Вика тоже позволила у нее взять. На время. Оно увлекло старика надолго. Он изучал каждый его завиток. Каждый лист и камень едва ли не на зуб попробовал. Ваша знакомая права, это разные вещи. Здесь мастерство. Тадеуш Вильгельминович вернул кольцо. Его сделали давно, может и правда в шестнадцатом веке, но главное, что с душой. По мнению Сереги, кольцо мало чем от подвески отличалось. Где в нем душу разглядеть? Ну, камень, ну, завитки всякие, листочки. А это подделка. качественное, но... Знаете, бывает, что человек научится делать вещи, станет ремесленником. И это хорошо, потому что умелый ремесленник порой нужнее мастера. Вот только что-то свое от сердца он не создаст. Не хватит огня. Светка бы поняла. Она читала и про душу, и про огонь, и про то, как развить внутренний взгляд и скрытые таланты. Вы знаете, кто это сделал?» Старик, говорят, знаком со всеми более-менее дельными ювелирами в городе. «Знаю. Я сам порекомендовал его Светлане. Как-то она пришла ко мне с просьбой скопировать одно старинное колечко. Я объяснил, что не занимаюсь копиями. В моем возрасте я могу позволить себе созидать, а не повторять уже созданное кем-то. Но дал ей адрес одного моего ученика. Серега не знал, что у старика ученики имелись». Ему казалось, что человек, подобный Тадеушу Вильгельминовичу, будет охранять собственные знания. И раз уж сыновья его предпочли отречься от родового дела, избрав иные профессии, то и секреты мастерства он унесет в могилу. Мальчик показался мне перспективным. Ко всему прочему, он из бедной семьи. С характером. Люблю, знаете ли, людей с характером. Я и решил попробовать. Но, видно, учитель из меня дрянной. «Не надо, милейший, оставьте при себе ненужную вежливость. Я создал ремесленника, а не мастера. Поделку, а не шедевр, что является неудачей». Кошка решилась таки взобраться Сереге на руки и взбиралась с садистской неторопливостью, впиваясь когтями в джинсы и в кожу. «Это печалит, тем более, что сработал он вещь грубее, чем мог бы. Но адрес его я вам дам. Что же касается вашего отца?» Тадеуш Вельгельминович поморщился, поскольку тема, которую он собирался затронуть, явно была неприятна ему. Полагаю, у него есть свой интерес. Ранее драгоценности были не только и не столько украшениями. Вытянувшись на Серегином колене, Люсинда замурлыкала. Во всяком случае, Серега щел этот хриплый звук именно мурлыканьем. Это из опасно личных средств и пропуск и своего рода удостоверения личности. которое крайне сложно подделать, и доказательство значимости и знатности родства. Бывало, что семьи распадались, и родичи впоследствии могли узнать друг друга только по неким вещам, которые передавались из поколения в поколение. Полагаю, данное кольцо для того и было создано, возможно, не в единичном экземпляре. И ваш отец знает, для чего оно требуется. И не только он. если, конечно, вы не подозреваете в случившемся именно его. Папашу? Нет, чушь какая-то. Конечно, он далеко не образец нормального родителя, но не настолько же, чтобы убивать собственных детей. Папаша точно замешан в этой истории. Но каким боком? Возможно, владение этими вещами дает право на что-либо, к примеру, на имущество. У папаши своего имущества хватает, чужое ему без надобности. Слава? Это уж ближе, он бредит известностью, но подойдет ему не любая. Папаше нужен светлый образ и... и что? Колечко ничего не значит в глазах пролетариата. Ваш отец, честолюбив, безмерно, довольно-таки заносчив, эгоцентричен и уверен в том, что цель оправдывает средства. Если вы поймете, в чем его цель, вы сумеете добраться до нее раньше. Это будет достойная месть». а ваше ребячество, Сергей, для подростков. Тадеуш Вильгельминович умел улыбаться, и Серега вдруг понял, что Светка находилась здесь, рядом с ним. Покой. В этом старом доме, в гостиной, на стенах которой висели черно-белые портреты Анны Анатольевны времен ее театральной молодости, в неторопливых чаепитиях, в беседах, казавшихся Сереге пустыми. «Мне жаль вашу сестру». сказал ему напоследок старик. Она была светлой женщиной. Бывший его ученик, ставший разочарованием для Тадеуша Вильгельминовича, жил на другом краю города, в районе, построенном недавно. Яркие дома, черный асфальт, автомобили, заполонившие стоянку и крохотный неуютный дворик, железная дверь, и на вызов домофона никто не отвечает. И сотовый Игоря Игоревича Танина Был недоступен, что внушало некоторые опасения, от которых Серега старательно открещивался. В конце концов, человек мог просто уйти из дому. В дом Серега все же попал, поднялся на пятый этаж, нажал на кнопку звонка, не особо надеясь, что дверь откроет. Но оказалось, что эта дверь уже открыта, и опасения его почти переросли в уверенность. Серега протел ручку носовым платком и вошел. Руки сунул в карманы. Чтобы ненароком не оставить отпечатков. Четыре комнаты кухня, просторная ванная комната и ванна, способная вместить крупного мужчину. Он лежал, свернувшись клубочком, подтянув ноги к животу. Светло-серый костюм пестрел пятнами рвоты, уже подсохшей, да и тело остыть успело. Игорь Игоревич определенно был мертв и уже довольно давно. На столике. Перед зеркалом, словно насмехаясь над Серегой, лежали две серьги, кольцо и браслет. Розовый сердолик, золото и виноградная лоза в плетении. Вику трясло. Она пыталась унять дрожь в руках, уговаривала себя, что паника мешает ей думать и надо успокоиться. Но это сделать было сложно. Мама умерла. Вика стучала-стучала в дверь, но ей не отвечали. И она решилась, открыла и... Они спали. Точнее, Вика сперва подумала, что мама и Гарик спят, а оказалось, что они умерли. И она закричала. На ее крик прибежала Елизавета и жестким тоном велела Вике заткнуться. Не замолчать, а именно заткнуться. А потом и вовсе вытолкала ее из комнаты. Вика сидела в коридоре, обняв себя руками, вздрагивая, когда кто-то подходил к ней слишком близко. но на нее не обращали внимания, словно бы Вики и вовсе не существовало.